Папка номер сорок два. Шли по узкой темной лестнице. За сторожем следовали Ванзаров и Джуранский, все время подгонявшие старика. Следом двигались филеры с револьверами и лебедев с чемоданчиком. Лестница кончилась. Впереди темнело необъятное помещение. «Пришли! Извольте!» Вдалеке виднелся слабый огонек керосиновой лампы. Пятнышко света поднялось на высоту поднятой руки и замерло. «Быстрее! Он начинает!» — крикнул Ванзаров. Ротмистр рявкнул во всю кавалерийскую глотку. «Стоять! Полиция!» Эхо троекратно усилило крик. Фонарик приближается к керосинке, выхватывая из темноты бока бродильных емкостей. Ричард стоял у Чана, готовясь совершить то, что обещал. Юноша был счастлив услужить светлому божеству, и хоть его била дрожь, он улыбался и шептал. «Пусть придут радости свет, о Всеблагой Сома! Пусть будет счастье и мир, о Мудрый Сома! Пусть утрутся слезы, и отныне прибудет только смех, о Светлый Сома! Приди к нам и напои нас напитком богов, о Сома!» Ричард поднялся суд, который вручил ему посланник. Он приказал капнуть по пять капель в каждый чан. Последние два дня Ричард сильно страдал от непонятной болезни, но посланник заранее предупредил, «Бог Сомма очищает от скверны душу нового почитателя. Надо терпеливо принять эту муку и заслужить прощение». Посланник сказал, что сегодня утром можно выпить из флакона каплю, смешав с молоком и медом. Бог Сома пошлёт прощение и облегчение. Так и случилось. К вечеру Ричард почувствовал новый приступ болезни. Он решил, что Бог Сома не обидится, если в его честь выпить ещё одну каплю с молоком и мёдом. Сейчас ему было хорошо. Рядом с ним был Бог Сома. И Сома был в нём. Ричард слышал шум, но решил, что это Бог Сома радуется. Он поднёс к отверстию чана флакон. Джуранский опередил, сдавив запястье мертвой хваткой, притянул к себе склянку и вырвал. Подоспевшие филеры скрутили Ричарда. Мальчишка блаженно улыбался, не понимая, что произошло. Ротмистер протянул открытый флакончик. «Куда дел пробку, Эпсвард?» — спросил Лебедев, принимая находку. Ричард только пьяно улыбался. Хлопнув его по карманам, Джуранский извлек стеклянную затычку. Подошел Ванзаров. «Господин Эпсвард?» «Кто вам приказал вылить Сому?» Юноша беззаботно улыбнулся. «Великий Сома! Его посланник передал мне волю моего Бога!» «Где посланник?» «Он везде и нигде, он здесь и далеко, он велик, как Сома!» Ричард закрыл глаза. «У него теплый, ласковый голос, прекрасные седые волосы и борода!» Мятая фотография оказалась вблизи лампы, которую услужливо держал филер. «Здесь есть посланник». Ричард охнул. «Я вижу жрицу великого посланника Сомы. Она прекрасна. Я так люблю ее. Елена, куда ты пропала? Я везде искал тебя. Почему ты скрываешься от меня?» «А посланник?» «Его здесь нет». Лебедев потрогал лоб почитателя Сомы. «Жар под сорок». «Где живет посланник?» спросил Ванзаров. «Иди к нему. Он тебя примет. Сома примет всех». Ричард засмеялся. «Как его найти?» «Он сам к тебе придет». «Что вы делали в доме на третьей линии Васильевского острова?» «Ездил к посланнику. Он показал мне Сому. И Сома вошел в меня. Он в моем сердце». «Как его зовут?» Ричард улыбнулся. «Его зовут Посланник! У него прекрасные белые волосы, чудесная белая борода, и сам он весь в белом!» Эпсворт обмяк, повиснув на руках филеров. Ванзаров отдал приказ доставить его в участок, а когда придет в себя, вызвать отца. Окликнув Джуранского, он двинулся к выходу, Лебедев увязался за ними. «А теперь куда?» «Пора передать привет Богу Соми от сыскной полиции!» «Я с вами!» Открыв чемоданчик, аполлон Григорьевич вручил филеру пузырек с серым порошком. «Размешать чайную ложку на стакан теплой воды, дать задержанному, проверю лично!» Папка номер 43 Язычок щелкнул, дверь отошла в сторону. Вошли неслышно. Тонкая полоска света пробивалась из-под двери кабинета. Ванзаров показал знаками, что надо делать. Джуранский кивнул, спрятал наган и встал на изготовку. Бронзовая ручка тихо пошла вниз. Ванзаров дернул створку на себя. Ротмистр бросился, как в омут. Грузное тело пало на ковер, заломили руки за спину, щелкнули наручники, сопротивления не было. «Взяли!» Не запыхавшись, доложил Джуранский. Донесся возмущенный хрип. «Как смеете? Это что такое? Произвол!» За что получил по ребрам легкий тычок носком ботинка. «Советую не трепыхаться!» Огоньки свечей вздрагивали. По стенам носились тени. На рабочем столе лежали раскрытые тома. В остальном в обстановке кабинета мало что изменилось. Лёжа лицом в ковёр, задержанный тяжело закашлялся. Ванзаров приказал усадить его. Повалить тело было куда проще, чем его поднять. Джуранский тянул изо всех сил, но смог только перевернуть на спину. Оставив темоданчик, Лебедев пришёл на помощь. Вдвоём они кое-как взгромоздили шесть пудов живого веса на ветхий стульчик. Профессор издавал булькающий звук, словно внутри у него клокотала ненависть. «Вы ответите! Вы за все ответите! Не думал, что вы такой негодяй, Ванзаров! Ну ничего, поплатитесь! За все придет расплата! Я этого так не оставлю! Дорого заплатите за произвол!» Бывший студент сел напротив и тихо сказал. «Все кончено, Ирис Аристархович». «За все заплатите! Дорого заплатите! Я дойду до самого министра! На каторгу пойдете! Что там у вас кончено?» Господин Санже мертв. Барышня Марианна Лехина застрелилась. Паня Зелинская, которую вы знали как Холодову или Медоварову, находится в подвалах охранки, из которых она вряд ли выйдет живой. Потому что полковнику Герасимову это совершенно не нужно. О смерти господина Наливайнова и Надежды Толоконкиной вы осведомлены. И самое главное, приход бога Сомы к людям не состоится. «Что вы такое несете? Какой Сома?» прохрипел Окунев. «То самое древнее божество, которого вы разбудили». «Это отвратительный бред, Ванзаров! Вы издеваетесь надо мной!» «Разве я позволю себе быть невежливым со своим учителем?» Тот, кого вы послали отравить и чаны с пивом час назад, нами задержан. Апокалипсис отменяется. Профессор перестал издавать ужасные хрипы и уставился на бывшего студента. Что вы сказали? Никакого массового отравления жителей столицы не будет. Так значит, они... Ваши ученицы попытались воплотить ваши идеи в жизнь. «Мы им помешали. Извините». «Вы сказали Сома. Так что она действительно существует?» «Наркотический состав, который вызывает галлюцинации и сильнейшее привыкание, несомненно имеется». Окунев удивленно крякнул. «Вот, значит, как?» «Что удивляетесь? Вы же его изобрели». «Ванзаров, откуда у вас столько самоуверенной дури? Я занимаюсь литературой и борьбой с религией, а не поисками философского камня. Сома — это чистейший миф!» «Конечно, миф», — согласился Ванзаров. «Вы о ней столько слышали от окружения, но думали, что все это сказки. Только кое-кто сделал сказку былью. «Нам придется немного побеспокоить вас, Ирис Аристархович». «Ротмистр, расстегните ему вверх сорочки». Окунев зашипел, как хорек, загнанный в угол, но это не помогло. Зайдя сзади, журанский быстро справился с пуговицами. Грудь профессора обильно поросла волосами, но была совершенно чистой. Ванзаров кивнул. Края сорочки закрыли стыдную ноготу. Ирис Аристархович совершенно паник и всхлипнул. «Как вам не стыдно унижать старого больного человека?» Ванзаров принес искренние извинения, приказал снять наручники и предложил побеседовать о другом, куда более важном, чем Сома. Окунев тер запястья, на которых остались красные вмятины, слезливо сопел, но скандалить не порывался. «Что вы хотите?» — спросил он. Расскажите о Надежде Ирисовне Кабазевой. Профессор не выразил бурного удивления, потупился и сказал. Все-таки узнали. Это было нетрудно. И что вы хотите? Полагаю, Надежда, имея женский паспорт, окончила женский медицинский институт и потом служила в какой-нибудь аптеке, где берут барышень. Да, у Лесневской. но это было еще год назад. Узнали вы о ее существовании не так давно. Да, печально согласился профессор. С ее матерью у меня случился страстный роман. Потом Веру отправили на каторгу. Я не знал, что она беременна. Года два назад я читаю лекцию. Ко мне подходит симпатичная барышня. Говорит, что заинтересовалась темой гибели религий. Она мне сразу понравилась. Я даже подумал, не закрутить ли роман. Но Бог уберег, пригласил ее в ресторан. Тут она и рассказала, кто ее мать. Я сначала не поверил, но она предъявила доказательство, фотографию, где мы с Верой снялись вместе как раз накануне ее ареста. Скажу вам, что Вера была страшный человек». Все повторяла заповедь катехизиса революционера Нечаева. Революционер — человек обреченный. Для него нет ни родных, ни близких, ни друзей. Вся его жизнь подчинена одному — страстному, полному, повсеместному и беспощадному разрушению. Всегда и везде он должен поступать так, как этого требует единственная мораль и нравственность — торжество. «Революции!» С этим Надя и выросла. «Двадцатый век на дворе, а у нас все тоже! Мечаевщина и бесы господина Достоевского!» Не удержался Лебедев. Одарив коллегу строгим взглядом, Ванзаров спросил. «Перед расставанием Вера подарила вам запретную книгу на долгую память». А Кунев вздохнул печально. «А это откуда узнали?» Только предположение не более. Так что же, Вера? Ничего. После ареста мы больше не виделись. Но когда увидел Надю, все вернулось. Пригласил ее сюда, признался, что я ее отец. Она не удивилась, сказала, что знает это. А свою особенность тоже раскрыла? «Что называется прямым текстом?» Характером в мать пошла. «Что именно Надежде от вас было нужно? Денег?» «Ни разу о деньгах не заикалась», — ответила Кунев. «В таком случае ей был нужен комплект мужской одежды по росту, а пальто вы ей со своего плеча подарили. Впрочем, ключ от дачи в Шувалове она тоже взяла». «Профессор?» отер слезы, засыхавшие на щеке. «Вроде бы надзор за мной давно снят. Как узнали?» «Только Сократова логика, которой меня обучили вы», ответил Ванзаров. «Хоть что-то полезное в вас заранил. А все-таки...» Надежде необходимо было установить контроль над двумя барышнями-революционерками. В мужском обличье это было куда проще. Вот только барышня Полонская случайно раскрыла ее тайну. «У вас на даче. Зря вы туда давно не наведывались. Кстати, теперь у вас и дачи нет. Но это пустяки. Итак, Надежда получила от вас ключи, мужскую одежду, шубу, познакомилась с вашими друзьями». «Какими еще друзьями?» — спросила Кунев. «Санжета, Лаконкина, Лёхина и прекрасная полька». «Барышня Полонская, что ли?» «Не друзья они мне вовсе, это скорее...» «Друзья Надежды». Она их сюда приводила. Устраивали чаепитие. «Конечно!» И Лёхина с Полонской приезжали к вам узнать про судьбу Надежды. «Всё расспрашивали, как, да почему?» «Они ещё что-нибудь хотели?» спрашивали не оставляла ли надя каких то банок или склянок а санжек вам не приезжал позавчера вечером нет мы едва знакомы надежда водила вас на его боксерские поединки профессор вздохнул был грех затащила сильно возбуждалась от мордобоя потом еще заставила фотографироваться с победителем Очень любила победителей. Она дружила с Санже. Не то слово «дружила». Уж не знаю, до чего у них дело дошло. Санже на нее влюбленными глазами смотрел. Большой сюрприз его ожидал. «Зачем ей понадобился снимок с фигурой Пентакля?» спросил Ванзаров. «Появилось у нее такое желание сняться вместе, а она...» в мужской одежде. «Шутка! Только Санже отказался с нами сниматься. Сказал дипломату, не полагается. Чудной такой!» Переполнившись чувствами, Лебедев вынул сигарку и спросил разрешения закурить. Профессор безразлично махнул рукой, но Ванзаров отклонил порыв. «Теперь самое важное, Ирис Аристархович», сказал он. «Кто придумал отравить население столицы отваром с спорыньи?» «Да ведь какие идеи порой за столом не возникнут? Так шутливые разговоры!» «Кто их начинал?» «Полонская все больше фантазировала». «А Надежда?» «Она девушка умная, начитанная, спорила с ней». «Кого вы просили телефонировать мне с угрозами?» Окунев смущенно мыкнул. «Что было делать? Боялся, что докопаетесь. Не хотел, чтобы в Наденькину жизнь лезли грязными лапами. Это была шутка, простите». Я спросил, кто телефонировал. «Оставьте Ванзаров. Этот человек вам ничего не сделал. Пытайте меня». «Но невинное существо не отдам на растерзание полиции!» «А что же Сома?» Профессор изобразил глубокое непонимание. «Кто организовал возвращение Сомы?» спросил Ванзаров. «Кто изобрел рецепт наркотической смеси?» Он безнадежно покачал головой. «А вот мой коллега, господин Лебедев, считал, что вы ее изобрели, и настойчиво в этом меня убеждал. Как же он теперь разочарован!» Криминалист сжал в кулаке сигарку, от отчего табак посыпался трухой. «Это все пустяки», — продолжил Ванзаров. «Куда важнее узнать, откуда она появилась». «Не имею ни малейшего понятия». «Это же так просто. Если пани Полонская и барышня Лехина спрашивали сому у вас, искали ее на даче, а господин Санже за что-то заплатил надежде большие деньги, какой следует вывод?» «Не может быть», — проговорил Акунёв. «К сожалению, Ирис Аристархович может. Надежда ведь изучала химию, ботанику, медицину, работала при аптеке. Что ж тут невероятного?» «Надя никогда ни полусловом не обмолвилась». «Это не значит, что у неё не было сомы. Вспомните, это ведь она затевала разговоры о напитке богов. Вот видите, получилась гремучая смесь. Ваши фаустовские идейки, мечты пани Полонской отомстить за несчастную родину, боевой опыт барышни Лехиной и удивительная жидкость из рук вашей дочери. «Хорошо, допустим, вы правы», — взъярился профессор. «Но кто убил надежду?» «Вас только эта смерть интересует?» — спросил Ванзаров. «Так нашли вы убийцу или нет?» «Считайте, что нашел, только не смогу привлечь к ответу. Вы же не убивали собственную дочь». «Как вы могли такое подумать?» «Извините, профессор, на полицейской службе порой тупеешь. В качестве компенсации готов признать, что в смерти Санжеи талаконкиной вы невиновны». «Разумеется, нет». и даже готов простить вам вранье, что были на балу бестужевских курсов. Ротмистер за это вас с удовольствием расстрелял бы перед строем, но я более мягкий человек». Акунев развел руками. «Ничего лучше не придумал». «Понимаю. Защищали дочь, как могли. Почему? Потому что боялись. Вдруг Надежда сама в ту ночь кого-то прикончила. У нее ведь была несгибаемая воля». «Ребенок с каторги?» «Это мое наказание!» Профессор опустил голову, словно шел на плаху. «Могу я просить об одолжении?» Ванзаров был сегодня необыкновенно щедр. «Покажите, как выглядит эта легендарная сома!» Лебедев с гордостью продемонстрировал пузырек. «Вот она, красавица!» «По виду зеленая муть!» «Позвольте взглянуть!» Аполлон Григорьевич, не раздумывая, протянул склянку. Окунев бережно взял, подержал на ладони, пытаясь разглядеть содержимое сквозь темное стекло. «Поразительно!» — сказал он. «А как она пахнет?» «Откройте крышку и узнаете!» Окунев дернул тычку принюхался. От густого запаха его передернуло. «Коварная вещица!» — согласился Лебедев. «Научный интерес удовлетворили, давайте назад!» Профессор протянул ладонь. Как вдруг пальцы его сжались. «Будь проклят этот мир!» — крикнул он и опрокинул склянку в рот. Джуранский, пребывая в задумчивости, опоздал с броском. «Держи!» — крикнул Ванзаров, но было поздно. Аптекарский сосуд опустел и выпал из профессорской руки. «Что бы ты, Ванзаров, ни говорил, но ты опоздал! Возмездие народного гнева уже близко!» Профессор упал на колени, тяжело дыша. «Что вы понимаете? Разве может убогий мещанин Вагнер понять замысел великого Фауста? Нет!» «Вы, лагнеры не можете, потому что вам никогда не стать сверхчеловеком. Пусть я проиграл, но будущее останется за мной. Семя уже посеяно. Скоро будут всходы!» Он задыхался. Сома рвала тело изнутри. Профессор содрал с себя одежду, упал и принялся биться головой о пол. Он вопил диким зверем, обливался потом, кожа раскалилась, от нее валил пар, как будто внутри зажглась топка. Окунев вскочил, с чудовищной силой отшвырнул Джуранского, за ним и Лебедева, бросился вон, налетел на входную дверь и рухнул. По телу прошли конвульсии, не прошло и минуты, как он затих. Лебедев пощупал пульс на шее. «Все, конец». «Нет, не конец», — сказал Ванзаров. «Остались незаконченные дела. Ротмистр, вызывайте Щипачева и оформляйте дело, а мы с господином криминалистом кое-чем займемся».